Глава шестая Видели вы спесивого осанистого молодца, оступившегося в лужу у добрых людей на глазах? Закричит ведь, отряхивая узорчатый плащ, на ком ни попадя сорвёт обиду и зло. А случись поблизости человек кроткий да безответный, как бы ещё не прибил. Весь наш род был теперь похож на такого спесивца. Изволявшегося в грязи и нечающего найти виноватых. А что разве не нас, так надежно укрытых разливом, легко сыскали варяги? И не от нас добились всего, чего хотели, даже не доставая мечей. Соседи весь в открытую не насмешничали, но будто знали о нас что-то, о чем неприлично было рассуждать вслух. По крайней мере, Нам так казалось. Когда оголились убранные репища, в лесу прячу последние грузди, зашуршали желтые листья, по деревням начались честные посиделки, беседы досветные. Девушки и ребята собирались все вместе в чьей-нибудь избе, приносили угощения и подарки для добрых хозяев. И, конечно, урок, шитье, прялки с куделью. Как без урока? Не для корысти трудились, больше для славы. Не пряху ниткаху, хоть какой красоты за себя кто же возьмет? Нетерпеливые парни подпаливали девкам кудели, чтобы кончались скорей. Отбирали клубки и не отдавали, покуда славная не поцелует. И когда наконец ложились последние цветные стежки, когда бывали подчинены сети, выплетены берестяные лапти и кузова. Принимались плясать, заводили игру, разбредались по уголкам, кто кому люб. Вестские парни присматривались к румяным карельским девчонкам. Сёстры Еруна вовсю прихорашивались для молодых славян. Старые люди рассказывали, как долго дичились три наших племени, впервые столкнувшись лбами в лесу на тихой тропе, как сидели от страха перед чужими, почитали друг дружку за колдунов, плели всякую небывальщину, кто кого переврёт. Это было давно, очень давно. Сто лет назад, а может и больше. Деды теперь уже сами толком не помнили, а внуки бесстыжие не верили вовсе. Я любила ходить на посиделки. Где загадку новую услышишь? Где узор невидаль подглядишь? Где вызнаешь, как печется вкусный рыбный пирог? Редкая девка меня обгоняла в шитье, или за прялкой. Приходили славные парни из-за леса, и из за болот, подсаживались, угощали орехами. Орехи были вкусные. Я пальцами давила скорлупки, и парни почему-то отодвигались, краснее. А тот, кого я всегда жду, все плутал где-то, не торопился ко мне. Настала дядькина очередь приглашать к себе молодежь, и я отправилась за дочерьми кузнеца Тот, как все кузнецы, жил на отшибе вдали от людей. Была я подросточком, не раз и не два меня мать уводила отсюда за ухо. Ладно бы еще училась плавить бронзу и серебро, лить в глиняной формочке блестящие жуковенья. Так нет же, гвозди все до да головки для стрел. А ездили к кузнецу через болото. Зимой лыжным путем, летом в лодках протоками. Было дело в самом начале времен. Гремели красные молнии, гнал могучий перун хищного змея, гнал, мстя за жену, через все широкое небо, гнал и беспощадно гвоздил тяжелой секирой, покуда не сверг перепуганного, укращенного в сырое чрево земли. Тогда шла дождем горячая кровь и затекала в пещеры, впитывалась в торфяные болота. Теперь... Кузнецы доставали ее побуревшую, бросали в жаркий огонь. Людям добро, себе достаток. Однако кровь есть кровь, с ней не шути. И с тем, кого она слушается. Я пустилась в путь на рассвете. Пока туда, пока обратно. Как раз к вечеру вернусь. Утренний воздух был холоден, пар шел изо рта. В сумраке над разливом стояла великая тишина. Совсем не то, что весной, когда всякая тварь звонко славит жизнь. И продолжение жизни. Гладкая серая вода лежала между поблёкшими молчаливыми островами. Не трубили гордые лебеди, не сновали туда-сюда хлопотливые утиные выводки. Даже о это море не было слышно. Лишь одинокая чайка плакала вдалеке. Молчан лежал на дне лодки, Слушал, как журчала вода. Я умела грести. Я ездила за три дня пути проведать материну родню и не боялась ни волков, ни перекатов. Потом издали, едва, доступный напряженному слуху, донесся многоголосый тоскующий крик. Сперва я больше почувствовала его, чем услыхала: то горевали серые гуси, прощались, летя на всю зиму. Теплый ирий. Скоро Ерила замкнет их там золотыми ключами, чтобы выпустить на волю только весной. Молчанно насторожил уши, поднял голову, вопрошающе посмотрел на меня. Я надела на лук тетиву и загнала лодочку в камыши. Жесткие стебли царапали круглые борта. Лодочка была верткая. Сестрица как-то попробовала в ней усидеть и нахлебалась воды. Зато я разворачивала посудинку одним ударом весла. Хоть на чистой воде, хоть в камышах. Я выбрала хорошее место. Перелетные птицы часто присаживались здесь по утрам, подкормиться и отдохнуть. Далек и тяжёл путь к вершине древа, зиждущего миры. Не все долетят, не все вернутся назад. Не зря мы, как заповедано, каждый год осенью погребали птичье крыло. Гусей было несметное множество. Ярун хвастался как-то, будто его крепкую лодку однажды перевернул ветер, поднятый согласным биянием крыл. Крик приближался, и, наконец, стая возникла из-за лесных вершин. Начала тяжело рушиться в озеро. Молчан подобрался, трепет прошел по сильному телу. Начни он вдруг лаять, даже и я не услышу. Я никогда не трогала вожака. Стрела с двурогим наконечником выхватила из тучи кувыркающейся теряющий перья комок, а я прицелилась снова. Может быть, мать сразу сварит гусей, а может быть, обваляет в сером крошеве соли, стянет веревочкой и повесит высоко, под самую кровлю. То-то вкусным станет к зиме плотное темно-красное мясо, облитое сытным желтым жирком. Подранков у меня не бывало. Не снился мне подбитый летун, горько плачущий в камышах. Звериные души не приходили казнить меня за причиненную муку. Вот и теперь. Сколько стрел — столько гусей. И молчан осторожно вывалился через борт, поплыл собирать. Войдя в жилье, я сложила самого крупного гуся перед кузнечихой. «Прими, хозяюшка, на здоровье». Круглолицая женщина как раз выкладывала ложки на стол, обрадовалась мне, словно родной, усадила вместе со всеми. Принесла щи, дала горбушку свежего хлеба. Я любила к ним приходить. Здесь меня, по крайней мере, ни за что не корили. И никогда не отпускали без угощения. Мать говорила просто, я им не дочка, вот, мол, сердце-то не болит. Услышав про посиделки, Кузнецовы близняшки чуть не сорвались из-за стола немедленно расправлять вышитые рубашонки, чистить древесным углем витые серебряные колечки, прилаживать их к налобным венцам. Еле высидели, пока отец не облизал и не положил ложку, нарочно, медля и хмуря над смеющимися глазами густые низкие брови. Тогда только кинулись к сундукам, с визгом, с писком, со смехом. Славные все же девчонки. Дал бы им повелитель род хороших мужей. Я посидела у них еще немного. Другие люди редко шли сюда просто так, без поломанных ножниц и выеденных работой серпов. Кузнецам много ведомо потаённого. С кузнецом хлеб-соль водить, что с волхвом. Дружба-дружба, а дружба, скажет словечко, как раз на любимый нож налетишь. Так судили в нашем роду. Да я уже говорила. Не мне было оспаривать прадедовскую осторожную мудрость, но сама я здесь зла не видала, как и в лесу. Пока собирались близняшки, зашла речь о варягах и о еруне с друзьями. Вот еще почему я любила бывать у кузнецов. Здесь со мной рассуждали как с умной. Никогда я не слышала «Цыц, бестолковая девка, твое дело молчать». Разума нет у Яруна сказал старший сын хозяина, и отец с братом согласно кивнули. «В двадцать лет нет, и уж не будет. Собрался петушок с лебедями через море лететь. Слыханное ли дело?» Я смолчала, конечно. У кузнецов была своя правда. Правда, неколебимо вросшая цепкими корнями в свой очаг и ремесло. Ни зависть, ни любопытство не выдернут этих корней только беда. А беда и дерево заставят шагать. Наверное, эти-то корни пронизывают насквозь всю нашу жизнь, держат ее как землю, не позволяя расплыться обрывистыми оврагами. Корни рода и племени, глубокие корни отчих могил. Кажется, именно у кузнецов я впервые подумала так о людях и жизни. И огорчилась. Мои корешки подмывало больше и больше. Ударит волна и опрокинет в быструю речку. Повлечет незнамо куда. Когда я высадила из лодки близняшек, у нашего тына уже стояли ребята и девушки, собравшиеся для посиделок. Веселились, сыпали задорные прибаутки. Иных я хорошо знала, иных едва по имени. Луна сияла над лесом. Так ведется утром и днем хозяйничают старшие ночью и вечером молодежь был там и ерун он поздоровался со мной похвалил добычу я стала показывать ему гусей и тут увидела какой то молодой славянин отцовский сын вытащил ножик и похваляясь перед девчонками дважды с силой метнул его в злую березу и помстилась внезапно не кору мою хожу проткнуло пущенное остриё. Так глумятся над связанным пленником, за которого некому постоять. Видение наговы из тела мелькнуло перед глазами. Я шагнула к парню, перехватила занесенную руку. «Что творишь? Вот тебе тын, столпиё мертвое! В него кидай!» Я испортила ему третий бросок, и он разобиделся. Подобрал нож, фыркнул, И вновь повернулся к березе. Нарочно у меня на глазах. Тогда я взяла его за локти и приложила о дерево. Не сильно, так, чтобы на миг задохнулся. Вокруг нас мигом замолкли. Невозмутимый молчан и тот поднял шерсть на загривке. Я подобрала гусей и пообещала. Гляну потом. Еще попортишь, шею сверну. Он обрёл дыхание и закричал вслед, когда я была уже в двадцати шагах. Я не помню, что именно он закричал. Что-то срамное, скверное, про меня и варягов. Нежату зачем-то приплелые слова мира. Да, от подобного я всегда будто глухну, и не могу потом вспомнить обидевшие слова. Да и не для чего, если подумать. Что ковырять коровью лепёшку? Перешагнуть ее или с дороги убрать? Ярун метал глазами туда-сюда. и сюда. От своих не хотел отбиваться и со мной ссориться не хотел. Но когда я оглянулась, он кинулся к парню и сгреб в охапку, загораживая собой. Зимка, не тронь! Он говорил, потом ему показалось, я поднимала руку к ножным. Это он зря. Не так скорая была на расправу. Я умела драться. И Синяков верно наставила бы. Ну но уж, ножом. Дома мать взяла у меня дечину и немедленно захлопотала. Ешь, солнышко, да иди поскорее. Она уже разложила на лавке новенькую рубаху, клетчатую паневу и веселые зеленые бусы. Я ответила с тяжелым предчувствием ссоры: Не пойду, радости нет. Досвета сидеть нос к носу с обидчиком это к недолго и всю беседу испортить. Но как объяснишь, как расскажешь, почему не пожалела кулаков за злую березу? Я ждала крика, но мать тихо всплеснула руками и села на лавку. Сейчас заплачет, за что, мол, наказание. Наверное, я покорилась бы, мать ведь. И то уже вон сколько седины в голове, зачем добавлять. Но не успела я раскрыть рот, как передо мной злым лишачонком встала Белёна. Затопала. «От сватов в лес бежишь, одного молчана целуешь вонючего. Тебя зная, на меня кто поглядит? Тебя по матери берут, по отцу, а нас по тебе». «Что?» — спросила я, собираясь дать подзатыльник. И тут мать закричала тоже. «Права, Белёна, права!» Младшие сестренки дружно заревели, а мать продолжала. В доме живешь, а о доме не думаешь, о себе об одной бессовестное. Любимое у нее это было слово бессовестное. Отвечать я не стала. Да что отвечать? Безмерная усталость навалилась разом, сковала во рту язык. Я дернула с гвоздя шубу и вышла за дверь. Шуба была когда-то взята у медведя боровшегося в малиннике с дедом Ломком. И когда я легла в клете и закуталась, показалось, обнял дедушка, погладил по голове.